Глава 14, Мне его поведение категорически не понравилось. Понятное дело, Геннадий зол на племянницу. Она поставила его в затруднительное положение. Взяла дорогое украшение, которое потом оказалось у Вики Фёдоровой, а сейчас находится в полиции. Не знаю, сколько стоит нарцисс, но на аукционе Бротис дешевой лоты не встречаются. Демидову придется объяснить его что случилось с подвеской и каким-то образом вернуть ее назад. История может попасть на страницы той же желтухи и нанести Геннадию Борисовичу моральный урон. Клиенты не захотят иметь дело с мастером. Им ведь все равно, что ювелирное украшение сначала стащило Марфа, а затем Катя. Люди подумают, что вся семейка нечиста на руку. Понятно, по какой причине Геннадий Борисович потерял самообладание и матерился безумлку. Если вспомнить, как он утром вел себя со мной, полагая, что я потенциальная горничная, то можно сделать вывод — он плохо с собой владеет. Но причем здесь я? Мне неприятно было слышать нецензурную брань. Марфа подло поступила со мной, хотела прополоскать ими незнакомой женщины в желтой прессе. Земидову следовало велеть племяннице извиниться передо мной и увести ее. Кто и как станет наказывать Марфу — не моя забота. Но сосед просто ушел, оставив меня с противной девицей. Я не могу заниматься своими делами. Придется сидеть около Марфы, пока на веранде не появятся ее родители. Бросить девицу без присмотра нельзя. Она способна на многое. Я наклонилась над девочкой. «Марфа...» — раздалось в ответ. «Как ты себя чувствуешь?» Демидова подняла голову. Висок болит, и глаз, еще часть затылка, тошнит. Это мигрень, поставила я диагноз. Неприятная штука, к сожалению, я слишком хорошо с ней знакома. Раньше с тобой это случалось? Впервые так ужасно, прошептала школьница. Дай себе таблетку, пожалуйста. Тебе лучше лечь, посоветовала я. Пошли в гостевую комнату. «Если заснешь, потом станет немного лучше». «Не могу идти», — еле слышно произнесла Марфа. «Пол качается. Здесь останусь». «У вас есть аспирин?» При мигрене ацетилсалициловая кислота не помощница. Нужны другие средства, и они у меня имеются в изобилии. Но ни одно из испробованных мной лекарств не могло купировать приступ. «Я давно поняла, если в левой части головы начинает работать перфоратор, оно улавливает запах гнилого мяса, не стоит глотать пилюли». «Я не могу дать Марфе ни одной из своих таблеток. Они все выписаны врачом для меня. Не знаю, как организм девочки отреагирует на лекарства. Вдруг у нее аллергия». «Аспирин», — стонала Марфа. «Хорошо», — согласилась я. «Сейчас принесу». Но сначала все же попытаемся добраться до удобной кровати со множеством подушек. Обопрись на меня». Марфа поднялась, покачнулась. Я успела подхватить ее и повела внутрь дома. То, что девочка не симулирует, мне стало понятно сразу. Лицо ее опухло, лоб вспотел, она тряслась в ознобе. Кое-как мы добрались до спальни. Марфа рухнула в постели и прошептала. «Что со мной будет?» Мигрень обычно длится сутки, сообщила я, но есть и хорошая новость, потом она исчезает, не оставив последствий. Если ты сейчас заснешь, то останешься у нас на ночь, думаю, Флора и михаил поймут, что будить тебя не надо. Дядя очень зол еле слышно прошептала марфа. Он меня больше родственницы не считает, куда меня отправят. Я накрыла ее пледом. Геннадий Борисович в плохом расположении духа, да и понятно, почему, наломала ты дров? Но он добрый человек. Слова вон из дома произнес в запале: Утро вечером мудренее, завтра все устаканится, и Геннадий ни один в особняке живет. Там еще твои папа и мама, бабушки они тебя в обиду не дадут. Все только и ждут, чтоб я сдохла, неожиданно громко сказала Марфа. Ненавидят меня и считают позором семьи! Я села на край кровати. Подростки часто не понимают, как сильно их любят родные. Всё устаканится. Глаза Марфы закрылись. Я встала, поправила на ней шерстяное заяло, вышла в коридор и столкнулась с Людмилой, которая несла туго набитый полиэтиленовый пакет. «Чайку хотите?» — спросила она. «Очень», — обрадовалась я. «Заварите покрепче, схожу в кладовку за кексом». Дом Домработница поспешила в столовую, а я направилась в противоположную сторону. Миновала гостиную, бойлерную и оказалась в чулане, где хранились банки с консервами, ящики с овощами и ёмкости с крупами. Я, бывшая советская женщина, выросла в эпоху тотального дефицита, поэтому привыкла быть запасливой белочкой. Сейчас в России проблем с продуктами нет. Необходимость держать в укромном месте мешки гречки, риса, пшена отпала. Но мое сердце радуется, когда в доме полно запасов. Я толкнула дверь. Удивилась, что она не заперта на шпингалет, зажгла свет, подошла к стеллажу, где были уложены упаковки с кексами, и услышала тихий вздох. Сейчас в доме, кроме меня, находились Людмила и Марфа. Наш поселок хорошо охраняется». Сомнительно, что в особняк проник человек с преступными намерениями, но мне стало страшно. «Кто здесь?» — придав голосу уверенности, спросила я. Ответа не последовало. «Что вы здесь делаете?» — пискнула я, вспомнив, что не знаю, где находится брелок с тревожной кнопкой, а телефоны и городской и мобильный раскиданы по дому. «Если не ответите, я вызову охрану. Считаю до пяти. Один, два, три». «Три, четыре, четыре с половиной, пять!» Некоторое время в кладовке стояла тишина. Затем снова раздалось. «Ох!» Я начала вертеть головой в разные стороны. Вдоль всех стен тянутся привинченные к ним полки, спрятаться за ними невозможно. За ящиками и банками тоже никак не затаиться. «Ох!» — раздалось от столика. О «Ох!» Я посмотрела туда, потом догадалась поднять голову к потолку. Что это висит такое длинное, непонятное? Пару секунд я пребывала в недоумении, потом засмеялась. «Хамон!» Недавно Маша летала в Барселону оперировать любимую собаку одного испанского производителя колбас. Все прошло удачно, и счастливый хозяин, не зная, как отблагодарить Марию, Пригласила ее в дорогой ресторан, где стал почивать с разными изысками. Манюня похвалила хамон. Это я его делаю, обрадовался испанец. Но в трактире эксклюзивный вариант не поставляю. Вот когда попробуете его, то поймете, что такое истинный хамон. В день отлета владелец пса преподнес Маше четыре ноги с черными копытами. Есть даже очень вкусное мясо в больших количествах вредно поэтому мы на цепях подвесили хамон к потолку в чулане. Я пошла в левый угол кладовки. Однако странно. Пролетевший из Барселоны окорок не может быть покрыт длинной шерстью. Но на одной висящей ноге она есть. А еще у нее имеется хвост, голова, мафи. Она висит на хамоне. «Эй, ты как сюда проникла?» — опешила я. «Вот почему дверь была не заперта на шпингалет». «Ты сумела его как-то открыть?» Мафия швельнула хвостом. Я легонько дернула безобразницу за лапу. Мафия, да ты акробатка! Умудрилась, не пойми, как допрыгнуть до одного из подарков и вцепилась в него крокодилом. Хотела спереть окорок, но не вышла он на цепи. Признай свое поражение и отпусти хамон!» Неудавшаяся охотница за трюфелями горестно вздохнула. Давай, давай! скомандовала я. Хозяйка не вовремя для тебя пришла за кексом. Ты поймана с поличным. Прекращай охотяхать, расцепи клыки и приземлись. Вот вы где, воскликнула Людмила, входя в чуланчик. Никак сладкое не найдете, вроде оно утром на обычном месте было. О, как она туда залезла! Сама теряюсь в догадках, призналась я. Потолок высокий до да подвешенной ветчины допрыгнуть собаки без шансов. Лестницы тут нет, да и кто бы мафия стремянку подставил? Знаю! закричала Люся, гляньте, вон там ящики с бутылками минералки, она на них залезла. Ну и что? пожала я плечами. Дальше куда? Дом работница встала на картонную упаковку. Она сначала сюда вскочила, потом на полку прыгнула. Пакет с сухофруктами уронила. Видите, он на полу валяется. Со стеллажа наверх холодильника. А уж с него до хамона Вот акробатка. Я вспомнила, как псинка исполнила петлю «Мафия», чтобы перебраться через забор. Поверила Люси и подергала висящую безобразницу за задние лапы. «Мафия, отцепись!» «Сейчас притараню лестницу», — пообещала Людмила. «Залезу и посмотрю, почему она зубы не разжимает».